Смешок у Боба вышел несколько натянутый. Но ввиду очевидной абсурдности заявления Холдена, это было вполне объяснимо. Риттер молчал. «Я пытался прикинуть, что же произошло. То ли Холден сошел с ума во время заключения, но это странно, так как заключение его было недолгим. То ли его крыша окончательно уехала пару минут назад, пока мы сидели в темноте и неизвестности» и ждали, что потолок вот-вот обрушится на наши головы. То ли он просто издевается. Ни один из рассмотренных вариантов не показался мне правдоподобным. И тогда я задал вопрос, который, как я думаю, волновал троих из четверых здесь присутствующих. «А зачем нам его останавливать?» «Потому что не всякая цель оправдывает средства, например», — сказал Холден. Потому что иногда лекарство может оказаться пострашнее самой болезни. Ваш генерал собирается тушить лесной пожар с помощью извергающегося вулкана. Что может быть страшнее межпланетной войны галактического масштаба, усомнился я. И с каких пор подобные соображения начали волновать террористов? Присоединился ко мне Ритер. Или ты просто завидуешь, что сам до такого не додумался? Я готов признать, что мои мотивы далеки от ваших, заявил Холден. Но сложилась такая странная ситуация, что сейчас мы на одной стороне. Нам было бы значительно легче понять ситуацию, если бы не приходилось тащить из тебя подробности клещами, заметил Риттер. У меня профессиональная деформация, признался Холден. Я привык решать проблемы сам и делиться с кем-то информацией, «Для меня это нонсенс». «Что же ты не решил эту проблему сам?» «Средств, подходящих под рукой, не оказалось. Пришлось отправить Алекса за вами. Кто ж знал, что вы явитесь сюда без солидной огневой поддержки?» «Ладно, шутки в сторону», — сказал Риттер. «Выкладывай». «Вы уже готовы слушать всерьез то, что я вам скажу?» «Давно уже готовы». «Хорошо», — согласился Холден. Что вообще делает возможной любую войну? «Средство доставки», — сказал Риттер. «Верно. Можно воевать без оружия, голыми руками. Теоретически, можно воевать без снабжения. Но как воевать, если врага нет рядом, и нет никакой возможности до него дотянуться? Если воюющие стороны находятся на одном континенте, они могут обойтись без механического транспорта и даже без лошадей». И просто идти навстречу друг другу. Если две страны разделяют океан, без флота воевать невозможно. А если противников разделяет космос? Это прописные истины. Нельзя ли ближе к делу? А я уже практически сообщил вам суть, сказал Холден. Визерс собирается остановить войну, уничтожив средства доставки. Как это можно сделать? «Межпланетные полёты без гипердрайва будут занимать сотни лет», — сказал Холден. «Кто будет воевать в таких условиях? Да и много ли у нас кораблей, способных на такие путешествия?» «Общая логика решения мне понятна», — сказал Риттер. «Но как можно уничтожить гипердрайв? Три космических флота, принадлежащих разным державам. Ты хорошо знаком с принципом действия гипердвигателя?» в рамках школьной программы. «Этого хватит», — сказал Холден. «Назови мне основную часть гипердвигателя, обеспечивающего переход из одного пространства в другое, без которой все остальное превращается просто в груду железа». «Стержень Хеклера, главная особенность которого заключается в его уникальном пространственном расположении», — согласился Холден. «А именно, часть стержня Хеклера — всегда находится в гиперпространстве, и при создании дополнительных условий и достижении скорости перехода, втаскивает туда весь корабль. Сама эта часть всегда находится в гиперпространстве, даже не во время перехода, даже в тот момент, когда двигатель не активен, а ходовой реактор заглушен. Ты знал об этом, Алекс? Нет. Я никогда этим особенно не интересовался. Правда, еще на Леванте я пытался вникнуть в принцип работы гипердвигателя, но погряз в незнакомых физических терминах, попросту не существовавших в то время, когда я получал свое основное образование. А рядом мне оказалось ни одного человека, который был бы готов объяснить мне все это человеческим языком. А потом все завертелось, и у меня не осталось времени на изучение матчасти. В 21 веке было полно людей, которые могли управлять автомобилем, не зная принцип работы двигателя внутреннего сгорания. «Это так», — подтвердил заявление Холдена Риттер. Визерс считает, что он может создать колебания, которые проникнут в гиперпространство и выведут из строя все существовавшие на данный момент стержни Хеклера. Вы должны знать, что у него под рукой есть один из ведущих специалистов Империи, работавший над теорией гиперполей.